«Юрий Москаленко. Путь одаренного. Подмастерье четырех магов. Книга четвертая. Часть вторая. Пролог. Что значит «не хочешь жениться»?» Вопрос полный изумления буквально повис в воздухе. Знакомый кабинет в каменном мешке главной башни Данжона: Город Хит, столица одноименного графства. И вот сам граф смотрит с изумлением на своего соратника по совместительству целого барона. Не начальника всей его так нежно лелеемой службы собственной безопасности, а попросту начальника департамента тайной канцелярии. «Канри, не расстраивай меня, такой шанс». «Шанс на что, ваше сельство, Получить напоследок жизни себе в постель гремучую змею? Так не зря же Хэл ее над входными воротами крепости вниз головой голый повесил. И после всего этого вы предлагаете взять ее в законные супруги? А ее дети? Что мне с ними делать?» Хмык со стороны местного правителя. «Ну, Канри, не разочаровывай меня. Все видели эту красотку в неглиже, и все будут тебе завидовать, что получил на законных основаниях ее себе в постельку. Это раз. К тому же все эти неудобства перекрывают с лихвой возможности, которые открываются перед тобой как правитель в будущем. А приданное: Баронство, близлежащие земли. И, кстати, не стоит забывать и про баронство, которое после нашей победы готово войти в состав нашего графства». Но, увы, я пока так и не подготовил условия для этого, и ты не хочешь мне в этом помочь. Как это не хочу? Взвился ввысь голос барона. Я только этим в последнее время и занимаюсь, и вот тебе благодарность, жениться. А почему нет, господин граф. В комнате повисла тишина. Не понял, объяснить ваше сельство? Голос барона стал каким-то хриплым. Уж он-то своего воспитанника знал как облупленного, тот бы никогда просто так, такими титулами не раскидывался, даже в шутку. Ты и правда думал, что мне так просто позволят поглотить эти бывшие вольные баронства? Усмехнувшись в усы, задает вопрос граф. Увы, мой друг, даже наш благодетель, герцог и тот против такого моего усиления. Хотя и признаюсь, он очень рад нашей с тобой победе. Но теперь в ход вступает политик. Увы, эта гадость портит нам всю радость от нашей победы. Придется делиться, а чтобы так уж сильно не делиться, кое-кому надо взять в жены эту стукнутую на голову бывшую супружницу главного зачинщика этого беспредела, что творился на нашей земле последние пять лет. Но условие одно – она должна жить, как и ее дети. У тебя наследников сейчас нет, вот и усыновишь и удочеришь ее отпрысков. Подожди, выслушай, не возмущайся. Именно так – удочеришь и усыновишь». В этом случае именно ты будешь решать их судьбу в нужной нам концепции. Ну и никто тебе не мешает попробовать заделать своего ребенка. Кстати, я лично разговаривал с маэстром-магистром от ушастых, которого заказали для нашего Хэла, чтобы ему восстановили конечность. Так вот, у ушастых есть средство вернуть твоему семеню силу оплодотворения. Дорогое удовольствие, очень дорогое, но думаю, что оно того стоит. Женишься, и я достану тебе этот эликсир. Невил, к чему всю это... Барон с усмешкой смотрит на своего молодого по сравнению с ним повелителя. «И почему именно я? Меня устраивает теперешняя моя жизнь. Дети меня мало волнуют, возраст не тот, хотя и выгляжу я молодо. К чему мне что-то менять? Обоснуй. Мы давно друг друга знаем, и ты должен знать, что мне эти меркантильные жизненные вопросы уже давно не очень-то волнуют. Я понял смысл жизни и попросту сейчас ею наслаждаюсь. Зачем мне в своей жизни что-то менять? Эту сучку я и так поимею, если захочу. Граф, тяжко вздохнув, покачал головой, словно что-то сам с собой обсуждал и, усевшись в кресло напротив своего гостя, произнес «Чтобы основать новую графскую династию, в составе маркизата. Будущий маркиз сидит перед тобой, мой друг. Но ну, раз ты не хочешь, то предложу эту честь кому-нибудь помалу помоложе. Таким образом, я хотел бы тебя возвысить, но ну, раз тебе уже все мирское Лен. Но только договорить он не успел, ему не дал, вполне возможно, будущий граф. «Династия? Да еще графского титула. И как же женить бы на баронессе сделает меня графом?» – не понимает развития мысли своего графа-барон. «Канри, но все же просто. Я думал, что ты сам все сумеешь вычислить. Его величество кровно не заинтересован, чтобы побежденные бароны давали мне лично клятвы верности. А ведь на этом они сами настаивают. Жить хотят гады. Но пускай жало у них мы вырвали. К моему удивлению, позицию нашего государя и герцог наш поддержал. Ну и сам тут же предложил изящное решение возникшей проблемы. «Маркизат в составе его герцогства. Маркизат, состоящий из двух графств, ну плюс сюда несколько отдельных баронств или виконств. Все остаются довольны. Прямой клятвы со стороны бывших мятежников у меня нет. Все замкнется на тебе. Ты граф, я маркиз». «Не понял». «А кто второй граф?» «Твой, средненький?» Не удержался от закономерного вопроса глава охранки. «Исключено». «Силы нет у сыновей. Власть не удержит, да и предложить им пока нечего. Увы, и мой маркизат, и твое графство мы получим еще не скоро. Думаю, лет так через пять. Почему так долго?» Но улыбка на лице обороны говорит ему, что его соратник понимает, что сроки почти минимальны. «Можно, конечно, из лоскутов и тут кое-что натянуть собрать, раскроить земли, но к чему городить непонятное, когда под носом у нас образовывается само собой...» Закончил фразу за него его собеседник. «Вольное баронство!» — продолжил за друга мысль барон. «Ты хочешь предложить графскую корону своему бывшему капитану?» Помолчали. «Ты сам не хуже меня знаешь ситуацию, сложившуюся в баронствах, в которой получила супружеская чета Хэла. У него уже было на старте два больших, хотя и не баронства. Одно его, второе купленное за деньги одного знакомого нам паренька для матери-побратима. Причем, кто опаснее сейчас из этой парочки, наш капитан или его супругу, надо еще подумать». «А чего думать-то?» — усмехнулся Канри. «Эта сука всех моих шпионов вычисляет за раз, стоит им лишь появиться перед ее очами хотя бы раз. Просто пройти мимо. Как она это делает, ума не приложу. Одно слово — порождение демонов. Но факт остается фактом. Если моих людей она после допроса отпускает во свояси, и они через некоторое время приходят ко мне на доклад, заявляя о своем провале, то люди того же короля так просто не отделываются». Что она с ними делает, не скажу, попросту не знаю, но получается так, что бывшие враги становятся для нее лепшими воздыхателями. Хмык со стороны графа. Мой парень, что тут оставался старшим при осаде, до сих пор бредит этой, как ты выразился, сукой. Она его приворожила. Колдунья! Не скажу, что все плохо, парень стал более собранным. Серьезнее относится к делам, но у него навязчивая идея жениться на нашей баронессе. Все ждет, когда убьет кто-нибудь ее законного супруга. Барон улыбается. «А мы ждем рождения у нее дочерей, ведь так?» Предвкушающая улыбочка на лице графа. «Ага, а потом взять в свою свиту». Хех! мечтательно поднимает он глаза к потолку. Помолчали. «Но вернемся к нашим делам, чего мечтать и не сбывшимся пока?» «Итак», — говорит граф, Хела пробует на прочность. Кого-то мы подначиваем из баронов напасть на новое территориальное образование. Кого-то наши оппоненты на такие безрассудства деньгами спонсируют». Но получается сейчас так, что тишины и спокойствия в землях баронств нашей супружеской четы попросту нет. Постоянные стычки, а где и вовсе полноценные сражения идут? Пускай и не столь большими задействованными силами, но наш капитан, благо во всех столкновениях, берет вверх, а потом принуждает к миру, отрывая от каждого недоброжелателя некоторое количество ресурсов, людей и главной территории. По факту, уже на данный момент его домен почти сравнялся с количеством земель, не уступающим даже моим. «Ну, если не считать баронство, что нам удалось нагнуть, и которое по факту уже входит в мое расширенное графство, а возможно, что в будущем и маркизат». «Хелл? Граф?» – задумчиво произносит Канри. «А не слишком ли быстро? Его не воспримут всерьез в свете?» – уверенно заканчивает он свою фразу. «Ну, с этим проблем не будет», – смеется граф. «Он заставит себя уважать и не забываем про его супружницу, в особенности ее маленькие способности». В военном плане он усиливается и к моменту, когда ему предложат графскую корону, он уже будет вполне способным защитить это звание действиями своих войск. Понимаешь, в чем суть? Вопрос: кто ему предложит эту корону? Мы с нашим герцогом или все-таки Его Величество? И тут на окраине появится и вовсе удельное графство. Оно нам надо? По моим данным, именно сейчас в королевском направлении идут дураки, желающие смерти нашему капитану. Неужели ты думаешь, поменяют свое видение насчет него, королевские советники и сам его величество?» Невил вздыхает. «Уверен, он отобьется от всех нападок, а тогда по политическим мотивам вполне возможно, что именно наш незабвенный король постарается развить тот отдельно взятый сепаратный анклав. Все будет зависеть от того, кого будет считать виновником своих бедых Хелл, нас или других. Я потому считаю, нужно срочно налаживать нам с ними нормальные добрососедские отношения». Ты, женившись на баронессе семятежников, вольных баронов, берешь под свое крыло. Организовывай веконство. Укрупнять нам надо владение своих приверженцев. Хэлл за это время повыведет остальных идиотов, а кого-то и попросту сильно ослабит, выбив у тех и деньги, и войска, и отберет территории, причем полностью на законных основаниях. В любом случае, это все очень выгодно именно для нас. Но, повторюсь, слишком быстро это не будет. Придется поработать, впрочем, расклад для нас в этой политической партии изначально очень выгоден. Мы в выигрышном положении находимся. Главное, в будущем не растерять фору, что предоставил нам победа и наша фортуна. И еще, влиять на супружницу Хэла стоит попробовать через ее отпрыска. Где они у нас, кстати? Вы про новоиспеченных дворян? Про них, усмехается граф. В городе, с улыбкой отвечает Канри, ведут себя тихо, можно сказать, незаметно. Живут в основном в таверне у Кира. Это в нижнем городе, недалеко от южной части крепостной стены припаршивейшее место, зато недалеко от главного центрального базара столицы. Так-то я специально за ними в последнее время не следил. Только в тот момент, как они в город вернулись, причем в сопровождении кочевников. У кочевников об их приключениях в последнее время ничего не удалось узнать. Очень скрытный народец, но ведь о самой поездке и об ее целях мы с вами в курсе. Ведь артефакт, пространственную сумку они вернули в целости и сохранности. А затем я как-то ослабил за парнями наблюдение. Если надо, восстановим. Граф кивает. «Займись и давай через декаду полный доклад, что делают в городе, чем занимаются, на что живут. Плотно ими займись. Еще раз повторюсь, на жену Хэлла и ее сын лучший способ выхода для налаживания контактов, нужных нам. А потому об этих отпрысках по возможности мы должны знать все, да и про наши планы насчет этого нового тоже не стоит забывать. Ведь до сих пор ты и не узнал, что тут в городе творили эти двое во время осады». Вздох со стороны барона. — Увы и нет. Все действующие лица тех дел в данный момент либо мертвы, либо находятся во владениях нашего бывшего капитана. Граф кивает, соглашаясь со словами своего друга. — Постарайся поработать в этом направлении. И, кстати, подбирай себе замену. Станешь графом, своих проблем будет выше крыши, так что подбирай верных нам людей. — Понял. — Понял.